Глава пятая. Кажется, кто-то что-то сильно перемудрил. Будем надеяться, что это была не единственная цистерна с сюрпризом. «Алекс, что там? Что происходит?» Встревоженно спросила Елизавета. «Засада сработала!» Ответил я, уже не пытаясь разобраться, чья именно засада. «Позже перезвоню!» По небу пронесся еще один огненный росчерк, и джип охранников, который замыкал караван, тоже взлетел на воздух. Все. Захлопнулась коробочка. Захочешь выехать, останется только по льду скользить, рискуя налететь на яму. А вот нападавшие ям не боялись. В зоне видимости появились аэрокатеры. Пять, десять, пятнадцать. И что делать? Активировать излучатель? И ждать новую ракету? Или чем они там бьют? Высунул голову. Оказалось, что инстинктивно я и сам пригнулся. И осмотрелся. К счастью, фальшивая цистерна была не одна, а целых три. Снова пригнулся, прячась от мощного взрыва. А, -а, а, нет, уже две цистерны осталось. Опять, что ли, накаркал? Решил постараться вообще больше ни о чем не думать. Отметил про себя, что Бенджамин уже свалил к своей машине. Тихонько выскользнул наружу, скинул кастомную броню и активировал максимальную маскировку. Быстро оценил ситуацию. Охранники рассредоточились, стало быть, готовясь встречать катера. Маленькая группа, тоже скрывшись под маскировкой, я видел лишь размытые тени, двинулась в обход, за ракетчиками. Разогнался, на ходу стряхивая из себя ощущение налившей тяжести. «Вроде бы всего второй день инкогнито еду, и кого-то другого из себя строю, а мой ассасин словно бунтует уже. Я и не стал его сдерживать». Практически на крыльях наступающей ночи, а на самом деле на рывке, пробежал около километра, огибая по широкой дуге высокий холм. Взлетел наверх и набросился на четырех клонов, суетившихся вокруг здоровой пушки, похожей на наш старый противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Двое что-то в нем настраивали, а остальные уже готовились принимать основной отряд стражников лиги, только подходящий к холму. Это было быстро проникающий удар под плечевую броню с добавкой в виде паралича ближайшему. и оттолкнул его на установку, и пока второй испуганно замер с толстой длинной капсулой в руках, подскочил к нему, чтобы воткнуть клинок в подбородок. Мягко поймал снаряд, выпавший из его рук, и просто так метнул его в третьего бойца, повернувшегося на шум. Снаряд, надо будет узнать, что это вообще такое, и этого клона ввел в легкое подобие ступора, словно мы в съедобное-несъедобное Дроид выронил оружие, схватился за капсулу и застыл, боясь пошевелиться. Я рванул мимо него, на ходу полоснув его по плечу заряженным клинком, и врезался в четвертого, который только разворачивался в мою сторону. Со всей дури врезался. Так, что он налетел на каменный выступ, переломился об него и скатился вниз, навстречу парням из лиги. Оставшегося на ногах дроида закоротило. Он застыл, лишь слегка подрагивая. Голова свесилась на бок, а на визоре замелькали хаотичные вспышки. зеленые внутри, а красные с ускоряющимся темпом отражение от снаряда капсулы. Мне кажется, в тот момент я открыл новый навык под названием «Тройной рывок». По крайней мере, так быстро я еще никогда не бегал. Пролетев несколько метров на фоне ночного неба, рухнул на склон, скатываясь длинными кувырками, и все равно меня засыпало. Наверху рвануло так мощно, что весь холм пошатнулся. За первым взрывом раздался следующий, усиленный, будто детонировал сразу весь боекомплект. «Бом, бом, бом!» — прогудел я в кресле, встряхивая голову. «Развлекаешься там?» — раздался сонный голос Роберта и зевок. «Э, -э всё-таки хорошо в полях. Я уже соскучился. Может, мне к тебе приехать?» «Да-да, обсудим», — пробормотал я, тряся головой Ориджи, чтобы скинуть с себя камни и горячие осколки, прилетевшие с холма. Вернул маскировку и, глядя на огненные вспышки вокруг каравана, припустил обратно. «Вроде бы хорошие теперь побеждают, но слишком близко вспыхивает от моего фургона». Я увидел, как два кастомных дроида, но вполне неплохо тюнингованных и вооруженных, окружили синий мини Бенджамина. «Тут уже, великий изобретатель, твой новый скафандр может тебя и не спасти». На фоне общей какофонии выстрелов и криков мой скаут-ган сработал практически бесшумно. Первая тройка попаданий расколола броню костюма, словно она была из пластмассы. Либо я куда-то очень удачно прямо по шву сварки попал. А второй нападавший, уже открывший водительскую дверь мини, туда же и рухнул, придавив Бенджамина убедившись, что поблизости больше никого нет, а перестрелка стихает и в основном долбит где-то возле головной машины, я вернулся к своей. Накинул на себя сброшенную броню и пошел обратно к мине, проверить, что там с Бенджамином, который до сих пор не подал никаких признаков жизни. Полуживой от страха, он распластался в нише под сиденьем, а сверху, кроме тела дроида, укрылся охапкой своих скафандров. В дрожащей руке он держал простой, но вполне убойный обрез, пытаясь целиться куда-то в потолок. «Стой! Не стреляй! Свои!» — предупредил я, отступая с возможной линии огня. «И можешь снять с себя покрывало! Тебе больше ничего не угрожает!» «Спасибо!» — пролепетал изобретатель, но вылезать из своего укрытия не спешил. «И это не покрывало! Фибра не хуже кевлара! Как броня может сработать!» В это время к нам подбежал охранник, в котором я узнал Тревиса. «Вы живы, ребята? Никто не пострадал?» — спросил он, осматривая труп клона. «Мы в норме. Вам самим помощь не нужна?» «Нет!» — ответил Трэвис, внимательно осматривая тело с простреленным затылком. «Отбились! Сейчас ловим уже! Кто это вот так?» «Шальную пулю, видимо, словил. Вы тут полете как ненормальные. Что вообще происходит?» Возмутился я на показ, вспомнив, что я, собственно, сейчас обычный торговец. «Рейдеры!» Тревис пожал плечами, будто это все объясняло. «Не высовывайтесь пока, чтобы шальную полю не словить!» Как только Тревис пошел дальше, проверяя остальных караванчиков, изобретатель, наконец, выбрался из кузова и напросился дождаться окончания всего этого бардака в моей машине, а там подкрутил себе какие-то настройки на своей маске и притих, глядя в ночное небо. Я же с интересом смотрел на работу «Лиги» и «Авангарда». Все те дроиды, которые прятались в цистернах и которые были на ногах, довольно оперативно начали пылесосить округу. Я оглядел сваленные в кучу металлические тела. Не только их собирали, а еще оружие, запчасти. Все аккуратно стаскивалось к трофейным аэрокатерам. А остальные охранники практически моментально освободили головную машину из ловушки и растащили сгоревшие грузовики с дороги. «Поехали! Будь свободен!» — услышал я в наушнике голос Оливера. Караван снова тронулся в путь. Оливер еще немного повыступал по общему каналу, как пилот самолета после турбулентности. Ол, все в порядке, такое случается, дальше все по плану пойдет и без остановок». За бортом чудесный вид и прекрасная погода. Врубайте автопилот в общую систему каравана и вообще, можете поспать пойти». Ну, по крайней мере, про вид он не соврал. Я написал Елизавете, что все закончилось, и попробовал получить удовольствие от поездки, одним глазом почитывая новости, а вторым — любуясь видом за окном. Расщелина, сопровождавшая нас последние 45 километров, закончилась. Мы снова спустились немного вниз, и перед нами раскинулся темно-синий ледяной океан. Прозрачный лед действительно выглядел, как застывшая вода. Но если вглядеться, это была просто кристаллическая структура, вырастающая откуда-то из самых глубин мерзлоты. Океан был усеян маленькими и большими айсбергами, многочисленными ледяными островками. Какие-то из них были плоскими плато, а какие-то имели пики и форму. Система моего пикапа издала какой-то щелкающий, а потом гудящий звук, и вскоре я ощутил в движении грузовика плавность и мягкость. «Старый то старый, работает исправно». Я одобрительно похлопал потертый кожаный руль. Выглядела наша процессия красиво. Огромные сине-черные траки скользили между льдин по бескрайнему пространству, окруженные белоснежными айсбергами. «В общем, если бы у Вавилона была задача снять крутой рекламный ролик о своих караванах, самое время им отправить дрона». «Эй, Боб, ты тут или в гараже?» Обратился я к своему другу, оторвавшись от завораживающей картинки за окнами пикапа. Тут. пропыхтел Боб, как мне показалось, откуда-то с пола. «Ты что там делаешь? Отжимаешься?» «Нет! Остатки еды за чипзиком выгребаю!» Но считай, что отжимаюсь! А что?» «А можешь пробить в сети некого Бенджамина Майерса или компанию Ice Safety Fashion?» «Да! Подожди пять минут!» Кряхтение и пыхтение за моей спиной сначала усилилось, а потом затихло. Я услышал, как Боб поднялся на ноги и сел за свой компьютерный стол. Послышались щелчки мышки и короткий смешок. «Хэ, ну слушай!» Начал Боб, стараясь придать своему голосу академическую интонацию. Пытался подражать одному из наших самых занудных лекторов в РИПе — Снегиреву. Читал он что-то, связанное с кристаллами и с новыми образованиями в мерзлоте, но настолько скучно и монотонно, что все мы или переписывались в чатах друг с другом, или пропадали в сети на этот час. «Значит, Бенджамин Майерс в прошлом, а если точнее, всего пять лет назад, был одним из видных сотрудников Майтона. Тут даже перечислены какие-то награды и достижения. Но, думаю, тебя же это не очень интересует». «Награды можем опустить», — ответил я. «Что там помимо наград?» «Был на хорошем счету. Его разработки в области генерации кислорода и тепла в закрытом пространстве прямо чуть ли не на Нобелевку готовы были выдвигать. А потом...» «Постой! Вот!» Боб немного подвис, видимо, фильтруя информацию. Я ждал. «А год назад?» — продолжил Роберт, остервенело щелкой мышкой. «Ну, если вкратце. Год назад его выперли из Майтона и вообще отовсюду». «Почему?» «Крупное ЧП в мерзлоте. Чуть не угробил целый отряд в двадцатом секторе, нарядив всех в свои новые скафандры». В итоге случилась разгерметизация, и людям чудом удалось спастись просто потому, что транспорт были рядом. Ему предъявили обвинения в коррупции, да еще злоупотребление служебными полномочиями. Ну, ты понимаешь. А дальше черная метка во всех корпорациях. Потом тишина. И вот сейчас, получается, он пробует свой бизнес. Короче, сомнительный тип. Вынес свой вердикт, Боб. После разговора с Бобом я полностью сосредоточился на дороге. Оливер снова попросил нас переключиться на ручное управление, потому что айсберги и ледяные плато стали попадаться все чаще. Автопилот не всегда мог вовремя среагировать. Я взялся за руль и сконцентрировался на управлении пикапом, объезжая созданные мерзлотой препятствия и заодно испытывая маневренность грузовичка. В какой-то момент нам всем пришлось остановиться. Самый первый транспортник забуксовал между двух айсбергов. К нему тут же подъехал джип охраны. В этот раз клоны не тормозили, а ловко орудое ледорубами откололи мешающие проезду части и раскидали по сторонам большие и острые куски льда, чтобы мы могли проехать. Вскоре основной участок дороги закончился, и мы выехали на относительно ровную ее часть. Путь длиной в 600 километров преодолели без приключений. Уже почти рассвело, когда вдали замерцали огни первой и единственной стоянки ПТУ-34. Сам транспортный узел заезжать не стали. Остановились на окраине, рядом с блокпостом «Авангарда». Собственно, жилой модуль и комната с удобствами нужна была только Бенджамину. Оливер пошел отметиться в системе регистрации, а все остальные законсервировались прямо в машинах. «Вы покидаете центр управления "Бурвесника". До рассинхронизации пять, четыре, три. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Боб все еще крутился вокруг, и я вкратце рассказал ему о своих последних приобретениях. Три тысячи кредитов, потраченные на старую кастомную броню, моего друга очень расстроили. «Это, между прочим, целая крутая панель для кухни в автодоме. И там еще было специальное предложение». «Два мешка корма для вашего питомца!» — проговорил Роберт с укоризной. «Не расстраивайся. Чипзик все равно никаким промышленным кормом для питомцев не питается. Давай-ка лучше поищем информацию про город дроидов». Мы уселись за один компьютерный стол и залезли в сеть. В общем-то, официальная справка не выдала никакой новой информации, кроме той, которую я уже успел собрать. Третий по величине город в мерзлоте был построен внутри огромной шахты 20 лет назад. От одной шахты уже пошли рукава в разные стороны. Ого! Огромный лабиринт и 1500 километров туннелей! Понятно, что часть из них уже закрыта, но действующих было все-таки больше. Причем добывали в дроид сити не только Скайкрафт. Справка сообщала о наличии месторождения Астериуса и драгоценных камней, и еще каких-то металлов и ценных пород. В общей сложности 20 шахт, соединенных между собой. Интересно было бы побродить по этим переходам. На снимках в сети все выглядело очень круто. Этакий высокотехнологичный бункер из фантастических фильмов, спрятанный в самом центре Земли. Официально город был поделен на две неравные части. В одной, где велась добыча, обитали исключительно дроиды. А в радиусе 300 километров от него находились поселения, где сидели операторы. Этакий пояс сателлитов по одному на каждую корпорацию, которая вела разработки ископаемых. Вместе, как я понял, ужиться у них не получалось. Дальше в справке шел перечень тех самых компаний, которые имели официальные представительства в Дроид-Сити. Собственно, почти весь крупный бизнес, представленный в Вавилоне. «Да вот, посмотри», — сказал Боб, пролистывая страницу вниз. «Здесь про климат». «Кажется, с климатом там не очень». «Пейсмически опасная зона», — прочитал Роберт вслух. «Частые землетрясения, ураганы, бураны, даже метеоритный дождь был. Собственно, климат и делает город непригодным для жизни». «Слушая Боба, я подумал о Бенджамине. На что рассчитывает этот сумасшедший бедолага?» «Хорошо, если его не сметет первым же ураганом». «Но, тем не менее, там куча развлечений!» Оживился Боб, чуть было не приунывший на зачитывании той части справки, которая касалась климата. «И казино, и магазины, и музыкальные бары! И, кажется, даже не очень музыкальные. Специфическое, конечно, все. Очень на любителя». «Максимум через полтора дня сам все увижу» проворчал я и сживал половину питательного батончика лежавшего у роберта на столе так с тебя фотки из бара электроовцы я хочу это видеть я вот не уверен но клятвенно пообещал бобу что наведусь туда сразу же как передам излучате нигме мы еще немного поржали над названиями баров которые кажется просто отдали на откуп искусственному интеллекту Никак иначе не объяснить название «мерзлотный оазис», «ржавый флирт» и «полярная секс-станция» я не мог. После этого я спустился в гараж и пожелал спокойной ночи Эбби, которая орудовала уже внутри автодома, разбираясь с электрикой. Она лишь махнула мне рукой, мол, «вали, не отвлекай». Ну, я, конечно, тронуться такой заботой. Хотя последняя часть — это уже моя интерпретация ее жеста. Вернулся в берлогу. По дороге чуть не споткнулся о развалившегося на пороге чипзика Принял душ и завалился спать. На следующий день на горизонте замаячил силуэт Дроид-Сити. Навигация тут же выдала кучу голосовых сообщений, предупредив о том, что мы въезжаем в сейсмически опасную зону. Я немного прибавил скорость, чтобы догнать ускорившийся караван, и вдруг ощутил, как земля под машиной задрожала.